Глава 20. На следующий день после окончания лекции мы с Лейлой дошли до парка и присели на скамейку для отдыха, которую со всех сторон окружали зеленые раскидистые деревья и сосны. Стояла настоящая осенняя пора, которая была свойственна тише благодать, а богатство и насыщенность красок делали природу невероятно и пленительно красивой. Ты сегодня весь день ходишь словно сама не своя, какая-то не такая, сказала Лейла, взглянув мне в лицо. Какая-то не такая? Остановив на Лейле вопросительный взгляд, переспросила я. «Ну да, задумчивая, погруженная в свои мысли, что ли? Что-то случилось?» Лейла была права. Я все еще с трудом отходила от ужасного происшествия, произошедшего недавно на моих глазах. Немного помолчав, я все-таки поведала ей об этой истории, а когда закончила свой рассказ, то услышала следующее. «Какой ужас!» — воскликнула Лейла. «И это все произошло на твоих глазах!» Широко раскрыв глаза от удивления, произнесла Лейла. Я молча кивнула. «Удивительно, как тебя не задело!» — сказала, поразмыслив она. «Впрочем, как и всегда». Я остановила на Лейле задумчивый взгляд, и, похоже, Лейла все поняла. «Ведь ты могла там в очередной раз погибнуть, я права?» С тревогой, посмотрев на меня, сказала Лейла. «Мне ничего не оставалось, как снова согласиться с ней». «Но ты снова сидишь рядом со мной, здесь и сейчас. Тебя снова что-то остановило, вернее, кто-то? Или ты прислушалась?» Я не прислушалась. Вернее, я не знаю, как это произошло. Я лишь я лишь механически отскочила назад, вернее, вернулась в исходную точку, ответила я, вспоминая в тот момент свои внутренние ощущения. Ты хочешь сказать, что ты как и тогда заранее почувствовала опасность? Похоже и то, и другое, ответила в задумчивости я. Что именно? с интересом посмотрев на меня, произнесла Лейла. Незадолго до этого мне приснился сон, в котором то, что произошло на его, привиделось мне. То есть это значит, что тебе приснился вещи сон? Хотя именно на то и похоже. Тут же сама себе ответила Лейла. Получается, что твои способности набирают силу, то есть развиваются, становятся многограднее, что ли? Так, если в самом начале проявления их ты могла чувствовать заранее опасность, то теперь предупреждение к тебе может приходить и в виде снов. Вещих снов, я так понимаю? К тому же, как ты говоришь, в минуту опасности тебя постоянно посещает одно и то же видение – Белое пятно в виде призрака с очертаниями крыльев. А теперь с тобой еще и говорят, я имею в виду сон, посредством которого к тебе и пришла информация извне. Поздравляю! Все это сводится к тому, что у тебя есть действительно экстрасенсорные способности. Это большая редкость, особенно когда у одного человека выделяется одновременно несколько их видов. Я вопросительно посмотрела на Лейлу. Ну сама посмотри. Видения, голоса, а теперь и вещи сны. Ты набираешь силу в пору стать пророком, всевидящей, как, впрочем, тебя уже и называют в округе. Что? Недовольно посмотрев на Лейлу и съежившись, произнесла я. А ты как хотела, обладать таким даром и оставаться незамеченной? Думаю, вряд ли кому удавалось. Разве только этот человек не обнаруживал своих способностей при людях. Но это маловероятно, потому как такое само себя обнаружит, как именно в твоем случае произошло. Ты и виду не подавала, что в тебе это живет, но она само вырвалась наружу. «А знаешь, почему?» — вдруг уставившись на меня, сказала Лейла. «Почему?» — переспросила я, не понимая, что она всем этим хочет сказать. «Да потому что все способности, что даются человеку от природы, либо приобретенные им в течение жизни, призваны ему на какие-то благие дела». Слова Лейлы заставили меня задуматься. «Не думаю, что открою для тебя Вселенную», — сказала Лейла, «если скажу, что тебе самое время определиться с тем, к чему тянется твоя сущность, душа». В этом случае ты сможешь помогать людям. Кстати, ты сама того не замечаешь, но твои способности уже сами дают тебе подсказки. И один из примеров тому — недавно произошедшее преступление, где ты смогла помочь следствию быстро задержать преступника. И тому еще есть много примеров. Ты можешь предвидеть катастрофы, которые можно предотвратить, и много чего еще. Разве ты еще не поняла, что твои способности даны тебе для того, чтобы ты помогала людям? Это же очевидно, Эм. Вдруг засмеявшись, взяв подружески меня за руку, сказала Лейла. «Вот только задача остается в том, что все эти способности все еще находятся за гранью разума, то есть до сих пор не изучены до конца человеком. Ведь возможно, что твои способности имеют еще более обширное поле действия, а ты еще сама до конца не знаешь о них, а, следовательно, не знаешь того, на что ты еще способна». Я внимательно посмотрела на Лейлу. «Что ты хочешь этим сказать?» а то, что, возможно, ты можешь что-то еще намного больше, чем тебе кажется. «Что, например?» — спросила я, глядя на Лейлу. «А вот давай посмотрим, попробуем поэкспериментировать». С лихорадочным блеском в глазах, подскочив со скамейки, произнесла Лейла. «Посмотри вон туда!» Вдруг, указав рукой на тропинку вдоль парка, что проходила мимо нас, сказала Лейла. «Видишь, там вдалеке по направлению к нам движется человек». Я посмотрела вдаль, действительно, оттуда издалека к нам приближался человек, это был мужчина. «А теперь, когда он подойдет к нам, точнее, поравняется с нами, постарайся внимательно его изучить, а затем расскажешь, что ты в нем увидела». «Зачем?» — пожав плечами, сказала я. «Узнаешь. Ну что, попытаемся?» — по-видимому, не упуская возможности потешиться, сказала Лейла. «Ну хорошо, давай», — немного поразмыслив, сказала я. Итак, когда мужчина поравнялся с нами, я попыталась внимательно его рассмотреть. Бросив на него взгляд, я увидела пожилого мужчину лет 55-60. Он был седовласым, коренастым, хотя и невысокого роста. А дальше, чем внимательнее я его рассматривала, тем все больше со мной начинало происходить что-то странное. Я почувствовала вдруг все то, что когда-то пережил и переживает сейчас этот человек — А началось с того, что мое сердце вдруг сжалось, когда я посмотрела в его усталые серые глаза. «Ну? Ну, что ты увидела? Что почувствовала? Ну, не молчи!» Начала меня трясти Лейла, когда мужчина прошел уже мимо нас. Я молчала, но вскоре словно вышла из того же непонятного мне состояния. «Скажи же!» — настаивала Лейла. «Этот человек? Он недавно потерял самого близкого человека. Кажется, это была его жена. Он очень любил ее и до сих пор скорбит по ней». Он даже подумывает, а точнее просит Господа забрать его к ней, потому что устал от этой жизни хочет уйти. «Куда уйти?» «Покинуть этот мир, но...» «Что но?» — спросила нетерпеливо Лейла. «Что-то, не знаю что, но его все еще что-то держит на этой земле, точнее кто-то». «Отлично!» — воскликнула Лейла и побежала вслед за мужчиной, решив, как я поняла, догнать его. Я в ожидании и удивлении уставилась на нее. Подбежав к мужчине, Лейла начала с ним о чем-то разговаривать, точнее, как мне показалось, расспрашивать его. Мужчина остановился, задумавшись о чем-то, после чего заговорил с Лейлой. Разговор между ними показался мне долгим, во всяком случае прошло какое-то время, прежде чем они закончили беседу. После чего мужчина, откланившись, направился дальше вдоль тропинки в глубину парка, а Лейла быстрым шагом направилась в мою сторону. Подойдя ко мне, Лейла в изумлении и с какой-то неожиданной для меня таинственностью уставилась на меня. Ну и что ты думаешь? Угадай, что мне ответил этот мужчина? Сказала загадочным голосом Лейла. Что же? Спросила я, глядя на Лейлу, как-то все еще неуверенно. Ну ты даешь, Эм, покачав головой, произнесла она. Ты даже не представляешь, какими способностями ты обладаешь.